У каждого киберпанка есть индивидуальность, он не марионетка. Киберпанки – это люди, начиная от самых обыкновенных и никому неизвестных, до гениев техноманьяков, музыкантов, играющих электронную музыку и исследователей-самоучек. Киберпанк больше не является жанром художественной литературы. Это уже не субкультура. Киберпанк – это новая отдельная культура, дитя новой эры. Культура, которая объединяет наши взгляды и интересы. Мы со единое целое. Мы киберпанки! А -а -а -а! Часть 2. Общество. Общество, окружающее нас, связывает друг с другом людей и предметы, превращает их в единую массу и медленно затягивает зыбучие пески времени. И хотя в это трудно поверить, всем уже очевидно, что мы живем в больном обществе. Так называемые реформы, которыми повсеместно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 поймать журавля. Все, что нужно сделать, это протянуть руки и почувствовать новое, дать свободу помыслам, идеям и словам. Новое поколение веками воспитывались в духе своих прародителей. Идеалом считается то, чему следует большинство.